Глава 22 Николай II, император всероссийский, выглядел в точности, как на своих портретах. Широкие плечи, гордоливая осанка, борода и подкрученные усы. Так и хочется заключить этого мужика в золотую рамку и повесить на стену, завершая километровую вереницу таких же самодержцев. Тот самый покровительственный взгляд, но с большим процентом жесткости. Передо мной был хищник, управляющий стаей. Человек, который в полной мере осознает, что на место правящего дома с удовольствием бы пришли лидеры кланов и учинили бы беспрецедентную резню за трон, при условии, что им это позволят. Церемониймейстер, вшитый золотом одежде, анонсировал выход его императорского величества и начал перечислять все титулы Николая II. Это и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский и так далее, и царь Казанский, Астраханский, Польский, Сибирский, Грузинский и государь Псковский – Я сбился на Истлянском князе и перестал вслушиваться. Завершалось представление туманной фразой «И прочее, и прочее, и прочее». Государь вышел в центр тронного зала, тем самым приблизившись к своим подданным. Мы уже знали, что следует разойтись, образовать круг и создать тишину. Далеко не все оказались в первых рядах гостей было слишком много, поэтому рядом с губами Николая выгибался дугой микрофон. Когда император начал свою речь, его голос прокатился не только по тронному залу, но и по всей анфиладе. Хорошая акустика. «Дамы и господа», — провозгласил Николай II, «Сердечно благодарю всех, кто принял наше приглашение и явился на ставший уже традиционным осенний раут. Здесь мы открываем для себя новые знакомства, ведем неторопливые светские беседы и наслаждаемся пищей для ума. В этих залах собрался цвет российского дворянства, клановая элиты империи». «Банкиры, промышленники и государственные чины! Вы — соль земли русской, и я приветствую вас от имени всего дома Романовых!» Речь завершилась бурными аплодисментами. Началась основная, наиболее скучная часть раута. Люди разбрелись по тронному залу, разбились на кучке, разобрали шампанское с подносов. Компании постоянно менялись. Все спешили поздороваться со всеми, обменяться визитками или выразить свое восхищение. К императору скопилась целая очередь. Все жаждали обозначить свое присутствие, засвидетельствовать почтение, удостоиться мимолетного кивка или пары теплых слов. «Это обязательная часть программы». Но к чести государя следует сказать, что он не стоял на месте, а неспешно фланировал по залу, облегчая задачу своим верноподданным. Когда дошла очередь до нас, властитель общался с Григорием Полевым, лидером вечерней звезды. Полев не производил впечатления великого мага. Улыбчивый толстячок, чуть лысоватый, в очень хорошо скроенном смокинге. Добродушный балагур, так и не скажешь, что Архонт, адепт Пепла и один из самых опасных магов Империи, за спиной которого сотни выигранных поединков, преимущественно дуэльных. В молодости Полев сражался у врат Красных Дистриктов, рубился за власть внутри клана со старейшими родами страны и в этой мясорубке доказал свою силу. Насколько мне известно, сейчас предпочитает решать проблемы дипломатическим путем. Ваше императорское величество, Игорь Игнатьевич чинно поклонился и тут же добавил, обращаясь к Полеву, «Ваша светлость». Ах да, чуть не забыл. Полев еще и титул герцога носит. «Игорь, оставь эти церемонии». Лидер вечерней звезды рассмеялся. Шагнул к отцу Даши и крепко его обнял. Мы с тобой в одном отряде служили под Челябинском, из одного котла ели, а ты мне про светлость. В самом деле Игорь поддержал клановца государь. Бросить расшаркивание сегодня вечер старых друзей. Взгляд государя остановился на нас с Дашей. Красивая пара, задумчиво произнес Николай. Для меня большая неожиданность видеть вас вместе. Мы сдержанно поздоровались. Я пожал руку императора в перчатке. Даша протянула свою ладонь таким образом, чтобы она оказалась снизу. Замена устаревшему обычаю целовать пальцы дамам. Игорь Игнатьевич поспешил представить нас Полеву. «Сын моего старого друга...» Самодержец окинул меня оценивающим взглядом. Вы взяли на себя большую смелость, юноша, присоединившись к этому мероприятию. Мне жаль, что так получилось с вашим родом. Корсаковы служили Дому Романовых верой и правдой. Впрочем, будущее туманно. Быть может, однажды настанет день, когда световые маги вернут себе нашу благосклонность. «Искренне верю, что так и будет», — улыбнулся я. «Не смеем задерживать», — заторопился Вешенский. «Мы еще не со всеми успели пообщаться». «Конечно, конечно», — взгляд императора стал рассеянным. «К нам подошли очередные Ариста, импозантный мужчина средних лет и две его очаровательных супруги в строгих брючных костюмах». Игорь Игнатьевич обменялся с этим кивками и увел нас в глубину тронного зала. Как выяснилось, среди разодетой толпы аристократов присутствовали и другие члены царствующей семьи. Две жены императора, всего их было пять, и это без учета многочисленных наложниц, вдовствующая императрица-мать, несколько детей — юноши и девушки нашего возраста. Я искренне обрадовался тому факту, что на Раут не заявились все члены царствующей династии, коих вместе с боковыми ответвлениями было не меньше сотни. Разумеется, мы подходили к лидерам кланов, еще одно обязательное условие которого не избежать. Я познакомился с Василием Уваровым, главой наследия, и Семеном Балакиревым, за которым стояли искатели. Громов удостоил меня сухим кивком, а Борис и Лана сделали вид, что заняты общением со знакомой девушкой. После этого мы направились к группе военных, среди которых был и заклятый враг нашей семьи, Глеб Ярославцев. Что интересно, новый щит императора предпочел одеться неброско. Костюм двойка, галстук, рубашка, начищенные до блеска туфли, даже не смокинг. Подозреваю, что начальник дворцовой полиции находился при исполнении, поддерживая ментальный контакт со своими помощниками. К этому моменту я уже выстроил непробиваемую мысленную защиту. Поддержка блоков предполагала неслабый расход маны. Но я не спешил погружаться в боевой транс, только не здесь, на виду у представителей высшей знати и многоопытного волшебника, прожигающего меня глазами. Ярославцев был черноволосым мужчиной с заостренными чертами лица, стрижка, как у выпускника престижного университета. Никакой горы мышц, но по движениям я сразу почувствовал матерого рукопашника. «Виктор Корсаков», — процедил бывший личник Николая II, — «наслышан о ваших успехах в Академии. Странно, что вы поступили на ВЭС, учитывая традиции рода. Внешняя экономика перспективна. Я пожал протянутую руку». «У меня не столь выдающиеся таланты, если сравнивать с поколениями наших предков. Почему бы не сделать карьеру, торгуя с процветающими вселенными?» «Это, конечно, похвально», — произнес Ярославцев, отпуская мою ладонь из стальных тисков. «Но, боюсь, вам сложно будет совмещать новый вид деятельности с работой в тайной канцелярии». Игорь Игнатьевич стрельнул глазами в мою сторону. Даша ничего не сказала, но по лицу девушки было видно, насколько она удивлена. «Оу!» — Ярославцев считал реакцию моих спутников. «Вы не знали. Господин Корсаков — весьма многогранная личность. Я восхищен работой особого отдела». Без вас нам было бы сложнее контролировать кланы, синдикаты и всех этих тайных агентов, лезущих из параллельных империй. Я уж молчу про эмиссаров. Говорят, это проблема ближайших десятилетий. Здорово, что вы не поинтересовались моими планами, Глеб Евгеньевич, ответил я. Юности свойственны метания, бесконечные поиски себя». «Ваши планы меня не волнуют», — отрезал Ярославцев. «Безопасность дворца сейчас в надежных руках, и впредь ничего не изменится». «Я ни на что не претендую, грандмастер. Рад, что вас все устраивает в жизни». Ярославцев промолчал. Игорь Игнатьевич отрекомендовал меня каким-то генеральским шишкам извинился за спешку и направился в противоположную сторону зала, к проему, ведущему в анфиладу. «Поосторожней с Глебом», — предупредил Вешенский. «Он не любит подковерных игр и предпочитает жестко устранять конкурентов». «Вряд ли во мне можно видеть конкурента в нынешней обстановке», — невинно улыбнулся я. Весной Ярославцев был простым личником, а твой отец — щитом государя, — отрезал Игорь Игнатьевич. Времена меняются. «А что это за новость про особый отдел?» — шепнула мне на ухо Даша. «Ты работаешь фискалом?» «Тссс», — «Тс -с -с», прошептал я, сделав заговорщицкое лицо. «Если скажу правду, мне придется тебя убить». «Я серьезно», — надулась девушка. «Расскажешь?» «Нет, конечно, я под подпиской». Наверное, кто-то другой на месте Даши попытался бы строить из себя обиженку, чтобы вытянуть побольше информации. Вешенская обдумала мои слова, кивнула и больше не поднимала эту тему в разговоре, чем заслужила еще одно очко в копилку. «Мы начали кружить по залам» мне встречались уже знакомые личности. Муравьев Бельский, ректор Магикума, Фердинанд фон Зандер, зыркнувший на меня из-под лобья, Владимир Ашанин, глава Министерства обороны дистриктов. Этого сурового вояку часто показывали в выпусках новостей. Трофим Заболоцкий, директор Центробанка, Лаврентий Соколов, Портальщик Архонт, пробивший врата в одну из отдаленных провинций Чайнворда. Живая легенда, хотя и покрытая морщинами. Годы не щадят никого, даже тех, кто пользуется эликсирами и услугами биоскульпторов. Я закладывал на всю эту тягомотину несколько часов. Так оно и вышло. Бесконечные обмены визитками попытки вписаться в чужие компании, комплименты дамам. Вскоре отец Даши нас оставил. Обязательная часть программы перетекла в хаотичный трёп, именуемый светской жизнью. Насколько я понял, Игорю Игнатьевичу позарез нужно было встретиться с очень полезными людьми. Мы с Дашей время от времени вливались в молодежные группы, подключались к пустопорожним беседам. Много смеялись и заводили знакомства, которые, по мнению Даши, могли вырасти в нечто интересное. Мой час пробил, когда Даша пересеклась с Викторией Ивансович, своей давней подругой из-за порталья. Вика была огненно-рыжей красоткой с усыпанным веснушками лицом. О моем существовании девчонки тут же забыли. Я шепнул Даше, что отлучусь ненадолго, и вальяжной походкой направился в дальний конец чесменского зала. Я мог бы спуститься на первый этаж, чтобы попасть в гербовый корпус и архив, но существовал более быстрый путь. Кроме того, у меня не было ни малейшего желания светить свою внешность перед камерами, Отыскав уборную, я вошел внутрь и мимоходом успел восхититься роскошью сортира. Даже здесь проектировщики ухитрились отделать все золотом, мрамором и дорогущей итальянской плиткой. Кабины открывались автоматически и блокировались сенсорами. Присутствовали очистители и увлажнители воздуха. Разминувшись с незнакомцем в смокинге, я спустился по ступенькам, прошел через ту часть уборной, где располагались умывальники с зеркалами и сушилками для рук, а затем юркнул в свободную кабину, запечатал магнитный замок сенсором и вытащил из внутреннего кармана пиджака жевательную пластинку с мятным вкусом. Разумеется, эта хрень была не тем, чем казалось. Брукс раздобыла мне магическое средство, позволяющее в течение часа поддерживать чужую внешность. Я не биомаг, но интересно же побыть в чужой шкуре. Разжевав и проглотив пластинку, я выждал положенные две минуты, а затем вызвал из глубин памяти образ Ярославцева. В данном случае не требовалось активировать специальный знак или работать с гримуаром. Чужой облик выполнял функцию триггера. Меня тут же начало корежить, ломать, перекраивать. Кости сжимались, ведь новый щит императора был ниже меня на пол головы. Слегка расширились плечи, но хуже всего было с лицом. Исправлялась форма черепа. Выпадали старые и отрастали новые волосы. Сглаживались и перетягивались лицевые мышцы. Менялся оттенок кожи. От боли и напряжения у меня даже слезы выбило из глаз. Цвет этих самых глаз тоже наверняка поменялся. Отпустило. Казалось, прошла целая вечность этих мучений. Стряхнув с себя остатки волос, я встал с унитаза. «Смокинг теперь сидел на мне не так хорошо, но все же приемлемо. Я не ставил перед собой задачу идеально продублировать оригинал. Хватит и примерного сходства. При любом раскладе меня выдаст биометрия, я же не могу ее скопировать. Это маска на первое время», — подумав, сужаю плечи. «Неудобно ходить в пиджаке, который трещит по швам» вновь присаживаюсь на крышку унитаза подворачиваю штанины совсем чуть чуть выпрямляюсь ну вот уже лучше аккуратно собираю выпавшие волосы бросаю в унитаз спускаю и под жизнью шум бачка выхожу из кабины отделение с умывальниками пустует критически осматриваю себя в зеркало фигура моя но лицо полностью изменилось. Я стал ниже. Из-за зеркалья на меня пялился Глеб Ярославцев. Не идеальная копия, но очень похож. Большего и не надо. Выхожу из уборной и быстрым шагом направляюсь в танцевальный зал. Веду себя уверенно, сухо киваю чужим знакомым. Краем глаза отмечаю сотрудников дворцовой полиции. Все эти ребята придерживаются дресс-кода, одеты в смокинге и костюмы двойки, но их выдают повадки, серьезные выражения лиц и крепкие фигуры. Я уж молчу про оружие, которое пряталось под пиджаками, а не призывалось из новосферы. Телефона у меня с собой не было. Из танцевального зала я попал в голубую приемную. Дверь была заблокирована простеньким замком, реагирующим на электронный ключ. В обычные дни эту дверь не закрывали, только в часы большого скопления гостей. Брукс отправилась во вчерашний день, чтобы проникнуть во дворец под видом прислуги и перепрограммировать устройство. «Если ее схватили, я не смог бы войти внутрь, но я вошел». Голубая комната была вспомогательным помещением, своеобразной канцелярии. Здесь работали секретари и камер-фурьеры, ведущие дворцовую летопись. Пять или шесть человек, симпатичные девушки и молодой человек. Все в строгих деловых костюмах, за столами антикварного вида, с развернутыми плоскими экранами и встроенными в столешницы сенсорными клавиатурами. На мое появление никто не отреагировал. Видимо, Ярославцев был частым гостем в этом секторе здания. Незапертая стеклянная дверь вывела меня в галерею, связывающую канцелярский отдел с гербовым корпусом. Мои шаги гулко разносились под сводами. Справа и слева виднелись ниши, подсвеченные изнутри. В нишах красовались дорогие фарфоровые вазы, изысканные статуэтки и бюсты неизвестных мне личностей. На стенах висели полотна великих живописцев прошлого. Гербовый корпус неоднократно переделывался, оснащался всевозможными охранными системами, и был полностью закрыт для посетителей. Здесь размещался архив дома Романовых. Наиболее безрассудным шагом было бы проникновение внутрь архива. На пути меня подстерегают видеокамеры, датчики движения, артефакторные порталы и биометрический контроль. Даже Ярославцев вынужден проходить через все это, чтобы получить доступ в святая святых, Его Императорского Величества. И все же я собирался осуществить дерзкий план. Тщательнее всего охранялось помещение с суперкомпьютером и автономными блоками памяти, отключенными от мирового информа. Там хранилась оцифрованная информация, представляющая особую ценность для государства. Я же намеревался проникнуть в старый архив с бумажными делами, изъятыми из обращения много лет назад. Да, мой документ был невероятно ценен, но так случилось, что в архиве затеяли ремонт. И сейчас по гербовому корпусу сновали рабочие, а папки с делами были вынесены в смежное помещение и сгружены штабелями. Мы с Брукс выяснили, что отделочников перебрасывают внутрь с помощью портала. Всех тщательно проверяют, досматривают при входе и выходе, запрещают перемещаться за пределами выделенной зоны. Фишка в том, что из-за временных неудобств архив стал более доступным. Приближаюсь к двери гербового корпуса, дергаю за ручку.